Глава 7 м и к р о в о л н о в к а пиликнула, оповещая о готовности. Достал свой ужин, заботливо приготовленный и оставленный в холодильнике домработницей. И уже собирался садиться за стол, как услышал характерную мелодию звонка Скайпа. В такое время пытаться выловить меня без страха ущерба своему здоровью мог только один человек. И ему я был всегда рад. «Здорово, хомяк! Не спишь?» Расплылась в улыбке довольная рожа старшего брата с экрана ноутбука. «А, я угадал! Хомячишь всё-таки!» Я невольно перевёл взгляд на руку, в которой держал тарелку с ужином. Так ведь с ней попёрся к ноуту. Я только недавно домой вернулся. Устало мотнул головой, присаживаясь за рабочий стол. «Да, я раньше и не рисковал звонить. Знаю ведь твой рабочий график. Ещё Оксана, помню, жаловалась, что тебе из всех мирских удовольствий ближе работа. Как, кстати, там твоё ничего, как бизнес». «Держится». Коротко кивнул в ответ, невольно поморщившись, услышав почти забытое имя погибшей жены. «Не знаю, какое удовольствие доставляет Андрею упоминание моей супруги, но почти всегда при разговоре он коснётся этой темы и вспомнит о ней. Вроде мелочь, а всё же неприятно. Это хорошо, это радует. Отец говорил про новые проекты, расширения. Есть такое. И в планах, и в реализации». Андрей давно уехал и осел с семьёй в Европе. Открыл там свой бизнес и вполне себе процветал. Виделись мы нечасто, всё больше по видеосвязи или по телефону. В век новых технологий даже выпить с братом и можно было по скайпу. И не нужно мчаться за тысячи километров в другую страну для этого. Хорошо. Я чего звоню, родители летят к тебе на днях. Они нашли новых партнёров, готовых вкладывать инвестиции в твои проекты. Но там, как я понял, есть некоторые нюансы. И почему-то, мне кажется, тебе такое придется не по вкусу. А подробней. В общем, мама тут подружилась с женой местного медиамагната и, как обычно бывает в таких случаях, зашла речь о детях. В итоге дружба с е м ь я м и неформальные посиделки, где у нее получилось прорекламировать тебя, а у отца твои проекты и будущую прибыль. И хоть у них абсолютно другие направления в бизнесе, но тут отец сумел заинтересовать мужика выгодными вложениями. Ты же знаешь, у него талант в этом. Так, а подвох в чём? Говори прямо. Вот, протянул брат. А дальше идёт самое интересное. Скоро будет год, как погибла Оксана, и ты уже с чистой совестью, как положено примерному мужу, выдержавшему срок скорби, «Можешь заводить новые отношения». «И...» «Нет, чёрт, нет. Вот только не говори мне сейчас, что мама взялась за старое». Психанул, швырнув ложку. Аппетит пропал окончательно. «Только в этот раз, похоже, всё гораздо серьёзней. У неё теперь мощная артиллерия в лице отца, который не упустит потенциального инвестора. Поэтому готовься. Там обширные планы». Я только краем уха слышал, но даже то, что удалось узнать, поражает размах воображения. «Или срочно женись», — заржал довольный гад с экрана Ноута. Ему переживать не о чем. Семья, дети, любящая жена. Это меня судьба нагнула в этом плане, проехавшись бульдозером и оставив неизгладимый след как в душе, так и на теле. «Хватит с меня, хлебнул уже дерьма выше крыши. На всю жизнь хватит и ещё в запасе останется». «Нет, я не могу сказать, что их дочь Ангелика уродлива или умственно отсталая. Обычная внешность, как по мне, так немного далека от женского идеала, но в целом, в целом...» «Ты издеваешься?» — рявкнул, не выдержав, в виде, как Андрюха уже открыто стебется на данную тему. «Когда они приезжают?» «Сроки пока согласовываются. Отец по-любому свяжется с тобой заранее, ну и, конечно, не сдавай меня». Я тебе слишком конфиденциальную информацию передал. Мне тоже прилетит, если узнают, что успел тебя предупредить. А вопрос о твоей женитьбе уже встал серьёзный. Кстати, я так понял, Ангелике ты понравился. Натянул лыбу, чёрт, с окошка скайпа. Отношения с братом у меня всегда немного хромали. Особенно если учесть, что этот стриженный ёжик с детства любил стебать меня при любом удобном случае. Повзрослев, ничего не изменилось». Хотя во всём остальном мне жаловаться было не на что. В трудную минуту я был уверен, что всегда смогу рассчитывать на твёрдое плечо брата и поддержку с его стороны. Даже сейчас он мог бы не предупреждать, с интересом наблюдая, как я буду выпутываться из всей этой ситуации, и тихонько ржать за кадром. Но, тем не менее, п р е д п о ч е л помочь, хотя бы информации для начала. И да, я его всё равно любил, даже несмотря на все его шуточки». «Я тебя понял». Коротко дал понять, что принял к сведению информацию. «Сам не хочешь в гости? С семьёй?» «Пока нет. Свои дела не пускают. Разгребом, может, и смотаемся на недельку. Я порой скучаю по родным местам». Он оглянулся на шум у себя в комнате. «Ладно, мне пора. Созвонимся как-нибудь в другой раз. Я скину тебе сейчас ссылку на вышеозвученную семью и будущую невесту, ознакомишься». «Валяй. Аньке привет от меня и ребятне тоже». Отключился и уставился на с т ы в ш и й ужин. Но из какого хера на меня свалилось такое счастье? А самое главное, что мне со всем этим делать? п л е с а т ь под дудку родителей? Я уже давно не пацан, чтобы мне указывали, с кем дружить и какого цвета сандалики выбирать. Но если дело касается денег, то отец костьми ляжет в погоне за прибылью, искренне уверенный в том, что всё делает мне живо благо». Он давно передал правление компании мне, но основные рычаги все же находились у него. И подстраиваться под его требования приходилось. Подстраиваться, но не прогибаться. Да, согласен, основной фундамент заложил именно он. Но и мои заслуги не стоит списывать со счетов. Я почти полжизни положил, впахивая, как папа Карло, начиная с простого аналитика и только недавно дойдя до должности директора, чтобы в итоге все равно остаться в прямой зависимости от отца». Завтра Вике нужно дать задание перенести встречи с партнерами и возможными спонсорами на ближайшее время. Пересмотреть полностью концепцию новых проектов и попробовать запустить их раньше. л е ш ь бы не напутала, чего ее хорошенькая головка, чтобы потом мне еще больше не прибавилось проблем. Если бы не чудо, я точно в тот день не успел бы к Прохорову. Черт, помощница. С этой суетой я совсем забыл, что завтра на месте Виктории Уже будет совсем другой человек. Официанточка, который меня чёрта дёрнул дать шанс. Вот чёрт, а если девчонка совсем зелёная и не справится? В обед я психанул. А сейчас мозги снова встали на место, заставляя сомневаться в правильности своего решения. Я ведь даже зарплату повысил персонально для неё. Что-то есть в этой бестии, что заставляло меня поверить в неё. Вернуть, приблизить... Молодая, дерзкая, но умеющая вовремя остановиться. Мне понравились её порыв, её импульсивность, живая энергия, хлещущая через край. Этого мне сейчас как раз не хватало. Источника, заряжающего меня. Вокруг одни замученные жизнью или работой рожи. Ощущение, что ходят не на работу за охренительную зарплату, которую я им плачу, а на каторгу отрабатывать срок. И ни одного, взглянув на которого... Хотелось бы так же заискрить, зарядиться позитивом и желанием двигаться дальше. А у этой девочки в глазах было что-то такое настоящее, живое, не загубленное деньгами и охреневшим в край пофигизмом, присущим местным профи. Наверное, на это я и клюнул. Девчонку рекомендовала одна из наших проверенных сотрудниц, я узнавал. Как и то, что её биография чистая, без единого тёмного пятнышка. Да, есть риск, что не справится». не потянет и не оправдает возложенных надежд. Но почему мне хочется, чтобы справилась, чтобы задержалась рядом, чтобы доросла до того уровня, что нужен мне? Или я просто обманываю себя, и мне в ней нужен не профессионал рядом с собой, а... Выдохнул шумно, сбрасывая напряжение. Хватит. С такой мелочью легко справятся другие претендентки. Арсений в любой момент подгонит на любой вкус и цвет. Взглянул на часы. Время далеко за полночь. Стоит уже идти отдыхать, а завтра будет видно, правильное ли я принял решение или нет. Только почему-то я не был уверен, что если ответ окажется отрицательный, это заставит меня что-то изменить. По крайней мере, сразу.